Глава 125 Первым в себя пришел Рон. Он на ощупь среди пыли и едкой гари нашел Джека и попытался его поднять. «Вставай, лейтенант, вставай!» Джек уперся руками в пол и начал подниматься, затем глубоко вздохнул и, подавившись пылью, закашлялся. Воздух между тем стал чище, по полу тянул сквозняком мусор и крупные хлопья сажи. Где-то неподалека раздался выстрел, потом еще один. «Уходим, Джек!» – напомнил Барнаби и крепко встряхнул напарника, отчего с его шлемом посыпалась пыль. «Да, он уходим», – сказал Джек, вставая на ноги и покачиваясь. Однако руку чемоданчика он держал крепко. Барнаби осторожно высунулся из угла, однако не заметил никакой опасности. Теперь в коридоре никого не было, а весь пол был присыпан черной сажей. Больше ничего не осталось от лежавших здесь тел. Подойдя к воротам, Джек и Барнаби увидели, что одна из бронированных створок валялась у входа в хранилище, а другая каким-то образом еще держится на стене. «Вот это силище», – сказал Барнаби, когда они поднялись на лежащую створку. Прижимаясь к стене, напарники стали обходить двор. Барнаби держал автомат на готове, а Джек нес только чемоданчик. Автомат он потерял. Во дворе было тихо, лишь с реки доносились далекие гудки, проходивших мимо судов. Подойдя к первым воротам, напарники остановились, и Барнаби выглянул наружу. Полтора десятка аэрбайков так и стояли на залитом светном причале, баржи не было. Барнаби уже собирался выйти из укрытия, когда заметил двух охранников, которые прятались за одним из аэрбайков. Должно быть, они ждали здесь возвращения противника. «Что ж, задумано правильно», – похвалил их Барнаби, и, подняв автомат, прицелился ближайшего охранника. Неожиданно из-за соседнего аэрбайка поднялся третий. Барнаби одиночным выстрелом сбил его с причала, а затем также осторожно, боясь повредить аэрбайки, подстрелил еще двух. «Пошли», – скомандовал он. И Джек, понемногу приходивший в себя после взрыва, побежал следом за ним. «Садимся на этот», – сказал Джек, выбрав подходящий гепард. «Раненая нога повиновалась плохо». Он подтащил ее рукой, затем отдал чемоданчик Барнаби. «Держи, Рон, это для нас очень важно!» «Знать бы еще что в нем!» – пробурчал Барнаби, садясь сзади. Джек коснулся кнопки стартера, турбина по кошачьим яукнула, затем стала стремительно раскручиваться и перешла на тонкий свист. Джек добавил тяги. Аэрбайк, двигаясь струями воздуха другие машины, начал отрываться от причала. Позади щелкнул выстрел, Барнаби обернулся, по двору бежали какие-то люди однако гепард быстро набирал высоту и рассмотреть кто там бежал не представлялось возможно эх надо было взорвать остальные с опозданием подумал Барнаби. тем временем аэрбайк разгонялся все быстрее а барнаби пригибался все ниже чтобы ветер трепал его не так сильно внизу мелькали огоньки речных судов которые никуда не спешили оглянувшись рон заметил еще пять или шесть аэрбайков которые с джеком настигали Должно быть, преследователи знали, что чемоданчик у этих двоих, поэтому не стреляли, боясь потерять его содержимое на дне реки. «Что же в нем спрятано?» – снова подумал Барнаби и зацепил ручку чемоданчика поясным карабином. Затем, стараясь не раскачивать чутки к любому движению байк, вытянул руку с автоматом и открыл огонь по преследователям. До них было метров пятьдесят. Ориентироваться в темноте пришлось по вырвавшимся из сопел огненным языкам. Целиз в головную машину, Рон тем не менее сбил вторую. Поврежденный гепард бросила в сторону, завертела, и он полетел в реку. Услышав выстрелы, Джек сделал небольшую горку, напугав Барнаби, который едва не выронил автомат. «Что там?» – прокричал Джек. «Погоня!» – ответил Барнаби. Он снова оглянулся и увидел, что преследователи немного поотстали. «Сбей их!» – снова крикнул Джек. «Как?» «Дундл!» «Хорошо, попробую!» Барнаби пристроил автомат на коленях, сдернул зубами перчатку и полез в брючный карман, стараясь не раскачивать аэробайк. Достав гранат, он принялся осторожно передвигать планку, пытаясь на ощупь выставить ее на две секунды. Потом решил, что две будет мало и поставил три. «Сейчас брошу!» – крикнул он Джеку на ухо. «Бросай!» – Барноби оглянулся еще раз. До преследователя было метров шестьдесят. «Три секунды в самый раз!» – подумал он и, нажав кнопку активатора, бросил гранату через плечо. «Раз, два, три...» Сначала он увидел вспышку, которая светила все вокруг. «И берега, и реку внизу». Затем их байк подхватила и швырнула вперед упругая волна. От такой встряски Джек чуть не потерял контроль над аэрбайком. «Чисто!» – сообщил Барнаби, оглянувшись назад. Гепард качнулся и скользнул вниз. Барнаби затаил дыхание. Падение было жутким, однако Джек добавил тяги и повел аэрбайк к левому берегу. Впереди в цепочках огней показалось шоссе. Рядом с ним мотель с забитой автомобилями стоянкой. На крыше бара переливались гирлянды. Джек повел аэрбайк вниз, чтобы укрыться заросшим на пустыре кустарником. При посадке турбины так ревели и вздымались столько песка, что казалось, на пустырь сбежится весь мотыль, однако там были заняты своими делами. Подмяв небольшой куст, аэрбайк довольно жестко ударился о землю. Турбины заглохли, Джек с трудом разогнулся, а раненая нога немела, стала как деревянная. «Нам нужна машина, Рон». «Правильно, в машине мы найдем аптечку. Тебе нужна нормальная перевязка, а возможно и укол РВ». «Это так», — согласился Джек. «Но машина нам нужна, чтобы по 32-му шоссе добраться до авиабазы эвлен Вообще-то можно воспользоваться аэрбайком, но зачем нам на базу? Аэрбайк могут заметить с земли. Скоро здесь будет целая армия дознавателей, которые станут расспрашивать, не видел ли кто аэрбайк в небе. На базе нас ждет штурмовик. Вернее, не нас, а этот чемоданчик. Зачем нам штурмовик? И откуда ты про него знаешь? Про штурмовик мне сказал раненый парень. Из этих, из Коммандос. Сказал, куда нужно доставить этот чемодан. Он, кстати, при тебе, цел? Цел, на ремне болтается, сказал Барни без следа аэрбайка. Джек массировал ногу пониже раны. «И куда же мы полетим на этом штурмовике? Думаю, недалеко. Отскочим километров на сто и катапультируемся». «Это еще для чего? Я в жизни с парашютом не прыгал», – Беспокоился Барнаби. «Нам нужно следы запутать, понимаешь? Пусть думают, что мы накрылись вместе со штурмовиком». «Потом выяснят, но за это время мы уже спрячемся. Если же останемся где-то поблизости, нас найдут. Ты вспомни, какие силы были брошены на хранилища. Полегли почти все, с потерями никто не считался». «Думаю, этот чемоданчик стоит дороже мешка с бриллиантами». Джек поправил съехавший на глаз шлем и вздохнул. «Ладно, пойдем на стоянку, машину выбирать». «Ты угощаешь?» «Угощаю». Барнби помог напарнику сойти с аэрбайка, и тот, прихрамывая, пошел следом за ним. Постепенно нога разогревалась, и идти становилось легче. На стоянке было тихо. Джек выбрал приземистый микроавтобус на широких шинах. Он стоял близко к выезду. Замок на его дверце не поддавался, пришлось вышибить локтем боковое стекло. Помогая раненой ноге руками, Джек взобрался на сиденье и открыл дверцу Барнаби. Затем включил зажигание и, взглянув на панель приборов, удовлетворенно кивнул. Датчик топлива показывал полбака. «Очень хорошо», – сказал он и нажал кнопку стартера. Двигатель глухо рыкнул. Микроавтобус медленно выехал со стоянки и покатил в сторону шоссе. Барнаби осторожно посмотрел в окно. Не бежит ли кто от мотеля с дубиной? «Смотри, нам повезло», – сказал Джек, притормаживая у въезда на шоссе. Указатель сообщал, что это и есть 32 второе. Пропустив пару машин, Джек повернул направо и устремился за ними следом. «То есть база должна быть в той стороне?» – уточнил Барнаби. «Думаю так, Рон, ведь в противоположной стороне город». Машин на дороге было мало, и Джек не стесняясь давил на газ. Минут через 10 Барнаби стал беспокоиться. «Как бы нам не проехать, Джек, ведь здесь должен быть какой-то указатель. Стой!» – крикнул он, когда в свете фар промелькнула надпись «Эвелин». Джек нажал на тормоз и вывернул руль. Микроавтобус лихо развернулся, и Джек погнал его обратно. Вот и нужный поворот. Дорога здесь немного испортилась, однако больших выбоин не попадалось. Вскоре свет фар выхватил еще один поворот направо. Джек остановил машину, раздумывая, куда ехать, и вдруг увидел, что впереди, в каких-то 50 метрах от дороги, начинается серая бетонка. «Вон она, заброшенная полоса», — сказал он. Клюнув носом, микроавтобус съехал на обочину и, проскакав по кочкам, выкатился на бетон.